Часть 1. Глава 1. Природа стыда и его функции. Мы испытываем стыд из-за нехватки любви или понимания. Доктор философских наук Карстен Стейдж дал в своей книге определение этому чувству. По версии профессора, стыд имеет отношение к механизму компенсации, то есть Благодаря ему человек или связанный с ним предмет становится невидимым. Эта формулировка помогает отследить возникшие чувства. Если вы пытаетесь скрыться от посторонних глаз, можно с уверенностью сказать, что вам стыдно за что-то. Стыт имеет несколько степеней. Далее приведена шкала. При худшем раскладе мы вовсе не испытываем эмпатии и настроены крайне негативно по отношению к самим себе. Наиболее слабая форма проявляется в кратковременном смущении или проявлении застенчивости. Также бывают случаи, когда вы не можете определить собственные ощущения, пока они полностью не исчезнут, или замечаете лишь, что стараетесь ни с кем не пересекаться взглядом. Чем выше по шкале вы находитесь, Чем сильнее чувствуется необходимость спрятаться в укромном месте. При этом вы можете краснеть от стыда или наоборот, бледнеть. Ненависть к себе, самобичевание, страх общения из-за чувства собственной неполноценности. Сильное чувство недопонимания во всех сферах. Чувство недопонимания во многих сферах. чувство недопонимания в нескольких сферах чувство стыда за какой-то поступок по отношению к самому себе неловкость застенчивость робость едва ощутимая робость осознание собственной застенчивости есть множество факторов, из-за которых обостряется чувство стыда, причём они зависят от конкретного человека Например, проблема может заключаться в разного рода неприемлемых, постыдных или неверно истолкованных культурных особенностях, недосказанности между вами и родственниками, партнёрами, коллегами и прочими людьми. Некоторым бывает очень стыдно за какой-то поступок, который другим покажется мелочью. Возможно, вы мучаетесь из-за оговорки, пятна на рубашке или смайлика, который случайно отправили собеседнику. хотя окружающие толком не обратили внимания на оплошность и, возможно, даже посоветовали вам не принимать её близко к сердцу. Страх, скрывающийся за стыдом. Внутри чувства стыда прячется страх быть разоблачённым и изгнанным из общества. Иногда при сильных приступах стыда наш мозг начинает функционировать так же, как 15 тысяч лет назад. Когда люди жили в дикой природе, изгнание из племени означало смерть, поскольку человек становился лёгкой добычей для диких зверей. Маленькие дети были также неспособны выжить в одиночку. Предположим, в момент, когда вы сгораете со стада, кто-то замечает, что вы нервничаете. Вами тут же овладевает чувство страха, причём такое сильное, будто вашей жизни что-то угрожает. И в действительности эти опасения не беспочвенны. Это касается истории человечества в целом и вашей жизни в частности, а всё потому, что в те стародавние времена вы были беспомощны и нуждались в поддержке. Неосознанный стыд. А стыд это трудно говорить. Зачастую мы стесняемся самого чувства и необходимости обсуждать его. Чувствуя себя одинокими и бесполезными, мы порой и сами не понимаем, что глубоко внутри сидят именно стыд и смущение. Стыд может запросто сосуществовать с принятием той или иной ситуации. Например, вас уволили, и вы вроде бы смирились, но если начнёте рассказывать об этом, с большой долей вероятности у вас может участиться сердцебиение, а взгляд начнёт нервно бегать. Чувство стыда так глубоко укоренилось внутри, что перед ним бессилен даже здравый смысл. Природу стыда можно исследовать двумя способами. Первый предполагает определение первопричины чувства. Во втором случае необходимо идти в себя ещё глубже и найти источник подпитки стыда, способный в любой момент дать о себе знать даже из-за малейшей ошибки. Триггеры Далее приведены ситуации и события, пробуждающие чувство стыда. Это далеко не полный список, и его можно продолжать до бесконечности. Внешность, вещи, жильё. В этих случаях стыд связан с реально существующими вещами. Например, с определённым участком тела, одеждой, домом или автомобилем, если они испачканы или когда там не прибрано. Однажды я забыл застегнуть ширинку на брюках. Самое ужасное, что в таком виде я провёл целое занятие. Мне было безумно стыдно. Якоб, 56 лет. Из-за 3 кг лишнего веса я перестала открывать живот на пляже. И теперь вместо бикини мне приходится носить короткое платье, как бы не было жарко. Мерете, 45 лет. Эмоции Стыдиться можно как негативных, так и позитивных чувств. Кто не сталкивался с ситуацией, когда ты пытаешься скрыть радость, потому что она не кстати? Например, в компании сидящего напротив коллеги, который зарабатывает меньше вас. Однако куда чаще стыд вызывают негативные эмоции. Многие боятся показывать свою нервозность на публике. Такие люди пытаются скрывать мандраж или пятна пота под мышками. Мне стоит забывать и о раздражении, которое тоже пробуждает чувство стыда. Мой парень часто дарит цветы. Поначалу это было сюрпризом, мне очень нравилась его забота. Но со временем с моей стороны поубавилось энтузиазма. Порой после очередного подарка я даже не могу найти свободную вазу. По мере возможности я стараюсь сделать радостный вид, но в глубине души его цветы скорее вызывают раздражение, Надеюсь, он никогда не узнает об этом. Пья, 28 лет. Помимо прочего, человек страдает от стыда из-за нехватки чувств. Например, полученный подарок не вызвал у вас должных эмоций, или, скажем, вы не можете ответить взаимностью человеку, испытывающему тёплые чувства по отношению к вам. Потребности Есть ли у вас потребность, о которой не хочется говорить вслух? Если мне нужно что-то сделать вечером, то днём я обязательно должен немного поспать. К счастью, работу можно отложить на более позднее время, поэтому я сплю каждый день с 14:00 до 15:00. Об этом знает только жена. Посторонние звуки у входа в комнату могут меня разбудить, и я сразу начинаю думать, что забыл запереть дверь. Мне будет очень стыдно, если кто-то узнает об этой привычке. Ули, 55 лет. Или есть желание, которое кажется вам странным. Я очень люблю свою жену, но меня могут заинтересовать другие женщины, настолько, что хочется остаться с ними наедине. Очень надеюсь, об этом никто никогда не узнает. Мортон, 57 лет. Вы не можете выбирать собственные потребности и желания, поэтому не в состоянии их изменить. И тем не менее, они могут быть связаны с чувством глубокого стыда. Обстоятельства. Оказавшись в неприятной ситуации, неразделённая любовь, бесплодие, безработица. Попробуйте представить, что окружающие смотрят на вас с сосака. Живя на пособие, я стала реже появляться в городе. Вопросы о работе выводили меня из себя. Иногда, когда нежелание говорить правду достигало апогея, даже приходилось лгать. В такие моменты мне было очень страшно. Я начинал придумывать себе уважаемую в обществе профессию. Йенс, 59 лет. Став одинокой, я перестала выходить на субботнюю прогулку по вечерам. даже несмотря на потребность в свежем воздухе и движении. А всё из страха выставить на показ своё одиночество. Ирена, 62 года. Вы можете чувствовать себя непонятым или бесполезным в ситуациях, которые не поддаются контролю или связаны с вашими слабостями. Именно в такие моменты человек испытывает стыд. Перфекционизм. Родив ребёнка, Многие поддаются соблазну стать идеальным отцом или матерью. Ещё до родов я решила стать идеальной матерью. Прочитала кучу книг по детской психологии и выполнила множество заданий. Однако реальность оказалась куда более суровой. Особенно запомнился один вечер, когда дождь лил уже восьмые сутки. Я сидела дома одна с детьми и пыталась их развеселить, а потом заплакала. Это постыд и бессилие. Я винила себя за плохое настроение, от которого пострадали мои же дети. Лиса, 43 года. Окружение. Иногда человек сгорает от стыда из-за чужих поступков, совершённых по отношению к нему, хотя мучиться должен бы обидчик. Примерами могут служить жертвы инцеста и насилия. Многие боятся прилюдного порицания, игнорирования и бойкота, страшатся, что их отвергнут или начнут игнорировать. Бывает и так, что наши проблемы сформировались ещё в детстве, и должно пройти немало лет, прежде чем мы найдём в себе силы заговорить о них. В детстве мне, в пример, постоянно ставили сестру. Папа хвалил её, называя прилежной и спокойной девочкой. У меня же были сложности с усидчивостью и успеваемостью. Но о своём детстве я всегда отзывалась только положительно, ведь по большому счёту всё так и было. Однако я никогда никому не рассказывала об этом моменте, сделавшем меня одиноким ребёнком. Агнета, 18 лет. Подобные ситуации возникают и во взрослой жизни. Жена никогда не узнает о моём понижении на работе. Я лишь рассказал ей о своих новых обязанностях, умолчав, что коллега помоложе занял мою должность, а меня перевели в другой, менее престижный отдел. Хенинг, 57 лет. Из-за травли и унижений мы ещё сильнее ощущаем собственную бесполезность, которая пробуждает в нас желание скрыться подальше от посторонних глаз. Слабость или зависимость. Любая форма бессилия и беспомощности может также вызвать стыд. Мне приходилось ходить на работу, несмотря на развод и бессонницу в течение нескольких дней. Я делала вид, будто всё хорошо, но улыбка выглядела наигранной. Это была жалкая попытка скрыть ужасное психологическое состояние. Мария, 42 года. Мне стыдно, что я курю, и я всячески стараюсь скрыть это. Даже по дороге к лучшей подруге я курю за её домом, чтобы она не нароком не увидела меня с сигаретой во рту. Шарлотта, 48 лет. Услышав вопрос от психотерапевта о чувстве стыда, я понял, что проблема вовсе не в оскорблениях в мой адрес. Я просто не знал, как от них защититься. Пётр, 45 лет. Зачастую ощущение собственной беспомощности сулит дискомфорт и смущение. Наверняка вы хотите, чтобы окружающие воспринимали вас как сильную личность, которая живёт в гармонии с собой и отдаёт себя отчёт в каждом действии. Однако в реальности так получается далеко не всегда. Чувство недосказанности. Вы запросто можете испытывать стыд по непонятной причине. Вследствие этого возникает комплекс неполноценности, источник которого вам не удаётся обнаружить. В подростковом возрасте мне часто казалось, будто спина чем-то испачкана, но каждый раз, когда я снимала одежду, опасения не подтверждались. И тем не менее, стоя в магазине, я время от времени испытывала чувство дискомфорта, думая, что окружающие заметили что-то, чего не видно мне. Мэтт 32 года. Поведение близкого человека. Если он сгорает от стыда, вы тоже начнёте испытывать это чувство в тот момент, когда вас видят вместе. Под близкими подразумеваются, например, пьющие или имеющие лишний вес родители, партнёр и даже дети, которые своим поведением вгоняют вас в краску. Мой брат страдал от спастического паралича Поэтому был вынужден сидеть в инвалидном кресле. Как-то в детстве мы с семьёй выбрались на воскресную прогулку. Всю дорогу я шёл либо впереди всех, либо далеко в конце, притворяясь, будто я тут один и никого не знаю. С одной стороны, было страшно, что меня заметят вместе с больным братом, с другой чувствовал себя ужасным человеком, поскольку не желал быть рядом с близким. Пол, 52 года. Когда отец поднялся, чтобы произнести тост, мне захотелось спрятаться под стол. Пришлось уставиться на салфетку в надежде, что люди не заметят, как мне стыдно, мол, я просто сосредоточена. Ханна, 32 года. Внешние события. Вы можете стыдиться ситуации, в которой вообще не участвуете. Например, пьянчуга, справляющая нужду в общественном месте. вызывает смущение у проходящих мимо. Человек может испытать дискомфорт, если его собеседник сморозит глупость. То же самое касается ситуации, когда мы видим человека, говорящего с набитым ртом, или мужа, унижающего жену. Смущение родственно стыду, так же как и неловкость, конфуз и застенчивость. Как было сказано ранее, эти примеры не описывают всех возможных жизненных ситуаций. Я лишь перечислила несколько реальных случаев. В действительности стыд бывает следствием самых разных ситуаций, а эти истории могут навести вас на правильный след. Разница между стыдом и виной. Если вина соотносится с поступками, то стыд отражает состояние. Чувствуя себя виноватым, вы скорее всего понимаете, что сделали не так или чем пренебрегли. Со стыдом дело обстоит иначе. Можно раскраснеться как помидоры, при этом толком не зная, в чём проблема. Иногда вы лишь смутно ощущаете дискомфорт, вкупе со страхом оказаться разоблачённым и изгнанным. В одной и той же ситуации могут всплывать как чувство вины, так и чувство стыда. Предположим, вы оскорбили любимого человека. Вы мучаетесь от вины за поступок, который не желали бы совершать. А вот стыд в возникшей ситуации. Вы испытываете за самого себя. Что говорит этот поступок обо мне как о человеке? Я идиот или просто злюка? Вину можно взять на себя. Я виноват, прости. Это будет верным решением с вашей стороны. А вот если вам стыдно, То скорее всего вы захотите оправдаться. Это был не я, поскольку вас испугают последствия, способные подпортить репутацию. Чтобы частично избавиться от неприятного осадка, можно извиниться и попробовать изменить ситуацию к лучшему. Например, купить цветы или приготовить вкусный ужин. С чувством стыда так сделать не получится. Оно будет дамокловым мечом висеть над вами. усиление уверенность в себе и собственной значимости для других. Хотя вина и стыд зачастую возникают одновременно, важно уметь их различать. Чтобы избавиться от них, требуются принципиально разные способы и методы терапии. Стыд как сигнал тревоги. Представьте, что внутри вас установлен датчик вроде градусника или барометра, который постоянно измеряет уровень напряжения, когда вы находитесь в той или иной социальной группе. Он следит за выражениями лиц смотрящих на вас людей и контролирует, кто и как высказывается о других присутствующих. Например, в одной социальной группе люди поддерживают человека, нашедшего в себе силы выделиться на фоне серой массы и показаться совершенно другим. В такой атмосфере ваш социальный радар будет работать лишь в половину своих возможностей. А вот если окружающие начнут критиковать и осуждать, скажем, безработных, то вы едва ли захотите признаться, что когда-то сидели дома или, возможно, и сейчас живёте на пособие. В подобном обществе вы скорее всего пожелаете оставить всё в тайне и будете молча кивать вместе с остальными участниками разговора. Когда внутренний датчик показывает, что разговор заходит на опасную территорию, прибор подаёт сигнал тревоги. К вам подкрадывается чувство стыда. Вы смущённо опускаете взгляд, краснеете или бледнеете от ужаса. Сердцебиение учащается, а в голове крутится только одна мысль поскорее избавиться от конфуза. Датчик помогает задать линию поведения, при которой человек не окажется белой вороной. Когда вы спокойно, прибор уходит в спящий режим, но при этом может внезапно включиться и навести ужас и панику. Бывают и ложные тревоги, поскольку датчик функционирует по старому алгоритму. Например, в его программе заложена информация, что вас могут изгнать из общества, если вы проявите малодушие. Но наш социум устроен иначе по сравнению с теми временами, когда человеческий мозг только развивался. Теперь вовсе не обязательно быть сильным, чтобы победить в схватке. На первое место вышел человек, умеющий набраться сил и признаться в своих слабостях, поскольку именно так он скорее сблизится с окружающими. Особенно важно уметь вовремя замечать свои слабые места и говорить о них людям, с которыми вы состоите в близких или любовных отношениях. Живя в саванне, мы думали лишь о выживании. Боже к нему добавилась потребность в счастье, а любовь ключевое чувство на пути к нему. В отличие от страдавних времён, сегодня важно делиться проблемами с близкими, которые способны помочь с их решением. Помимо прочего, датчик ложно срабатывает в тех ситуациях, когда вы не чувствуете поддержки окружающих, что порождает в вас сомнения в своей психологической устойчивости. ему кажется, будто вы находитесь в шатком положении и вот-вот потеряете самообладание. О возникновении таких опасных ситуаций в следующей главе. Стыд как социальное чувство. Люди со слабо работающим социальным датчиком вовсе не задумываются о своём поведении в обществе. Именно такие персонажи болтают без остановки, забывая о слушателях. задают неудобные вопросы, заставляющие собеседника краснеть. При встрече обнимаются непростительно долго, и всё в таком духе. Испытывая стыд на приемлемом уровне и в течение непродолжительного времени, вы получаете исключительно положительный эффект. Таким образом, ваше поведение подстраивается под окружение, и вам не надо спрашивать людей, хорошо или плохо вы поступили. В подобном контексте Стыд держит вас в тонусе и напоминает коллегам, соседям или членам семьи о вашем присутствии. Проблемы могут возникнуть, если внутренний датчик активирует функцию стыда, когда вы хотите выделиться на общем фоне. Тогда желание что-либо сделать полностью угасает, несмотря на заманчивые возможности проявить себя и теснее сблизиться с присутствующими. На необитаемом острове вы никогда не испытаете стыд. потому что это чувство имеет социальный характер. Через чур стыдливые люди отдают предпочтение одиночеству и зачастую выстраивают жизнь так, чтобы большинство потребностей можно было удовлетворить самостоятельно. Однако это способно пробудить в человеке чувство стыда за собственное одиночество. Проверьте, не оказались ли вы в этом замкнутом круге, когда вы избежание лишних проблем решаете жить сами по себе? Но в результате начинаете стыдиться своего же образа жизни. Вовсе не обязательно быть одному, чтобы чувствовать себя одиноким. Пару люди страдают от этого недуга даже в толпе, где никому не знакомы ваши мысли или чувства. Гипертрофированное чувство стыда приводит к изоляции. Упражнение. Составьте список ситуаций, которые вгоняют вас в краску. Подумайте, Не преувеличивает ли ваш внутренний датчик опасность оказаться белой вороной? Вспомните случай, когда вы испытали вину и или стыд. Постарайтесь отделить эти понятия друг от друга. Глава 1. Резюме. Природа стыда и его функции. Стыд может проявляться в разной степени, от лёгкого дискомфорта до кошмарного конфуза. и даже осознание собственной никчёмности. За стыдом прячется страх оказаться разоблачённым партнёром или социальной группой любого масштаба. В отличие от вины, чувство стыда никуда не исчезнет, если принести извинения и исправить ситуацию. Стыд носит социальный характер. В лучшем случае он задаёт нужную линию поведения при взаимодействии с другими людьми. В худшем Внутренний датчик будет слишком часто подавать ложные сигналы тревоги из-за любой мелочи, постоянно вгоняя вас в краску. Изчерпывающего списка ситуаций, вызывающих чувство стыда, нет, но каждая из них отличается своей степенью дискомфорта. Зачастую он выражается в ощущении бессилия и беспомощности.